Глава двадцать девятая Я пропустила Никиту, вошла и захлопнула дверь. Ромка в кухне оторвался от монитора, встретился со мной взглядом и махнул рукой. «Привет, провизия в холодильнике, сдача в комнате у телевизора. Еще я себе телефон купил, простейший, дешевенький. Ничего?» «Ничего», – вздохнула я и подтолкнула Никиту в кухню. «Проходи, познакомьтесь, если хотите, конечно». Рома, подвиньте, мне нужен стол. Никита, пальто своё сними, что ты как на вокзале. Я вымала руки и сбегала в комнату за аптечкой. Так я называла огромный пластиковый ящик с защёлкой, в котором основное пространство было занято перевязочными материалами и бутылочками с перекисью, зелёнкой, йодом и салициловой кислотой. Макс постоянно получает получал новые порезы и царапины, и аптечка пополнялась довольно часто. Рана Никиты оказалась небольшой, но пришлось повозиться. Я промыла повреждённый участок, приложила тампон с кровоостанавливающим раствором, оттёрла вымозанные в крови волосы. Никита сидел на табурете, бледный и спокойный, только слегка морщился. "А обезболивающее есть какое-нибудь?" спросил он с надеждой, когда экзекуция закончилась. И я дотянулась до ящика и вытащила блистер. Никита глянул и покачал головой. Не, такое меня не возьмёт. Если только всю упаковку сразу. Ладно, ничего, потерплю немного, само пройдёт. Можно мне умыться? Я указала на дверь ванной. Он осторожно плюскал в лицо, отмывал ухо и шею, раздражённо косился на самого себя в зеркале. Я тем временем осмотрела его бушлат. У тебя воротник пальто в крови, ещё спереди у петли и карман я почищу. Не надо. Я завтра сдам в химчистку. Не бойся, не испорчу. У меня есть хорошая пенка, испытанная. Никита пожал плечами и обречённо вздохнул, мол, возись, если делать больше нечего. Я сунул ему полотенце. Кто он тебе? негромко спросил Никита. Осторожно вытирайся. Ты о ком? Оромке. Кто он тебе, брат? Хм, по-разному. Ты давно его знаешь? Я его вообще не знаю. Так да что он тут делает? Зачем приводить домой человека, которого не знаешь? Тебе-то какая разница? прозазлилась я. Вопросы, вопросы. Я и тебя не знаю толком, но привела же. Он неопределённо хмыкнул. Так меня строго говоря, тоже не стоило, хотя меня ты знаешь довольно хорошо. Что мне это знание принесло, кроме? А, ладно. Иди, посиди пока, я делом займусь. Никита вернулся в кухню, уселся на табурет, и прислонился спиной к стене, с облегчением закрыв глаза. "Ромка, что у нас там за провизия? Можешь быстренько сообразить что-нибудь поесть?" "Легко". Ромка вскочил, захлопнул крышку ноута и полез в холодильник. Я прикрыла дверь в ванную и принялась чистить заляпанный кровью бушлат. Мне не очень хотелось, чтобы Никита Корошев надолго застрял в моей квартире. Против Ромки ничего во мне не протестовало, а вот Никиту хотелось как-то побыстрее отправить отсюда. Как-то у меня с ним не складывалось. Всё время я вела себя с ним совершенно неправильно. Не доверяла, когда следовало доверять, и верила на слово, когда это делать совершенно не стоило. Но выставить за порог человека с пробитой головой, который всю ночь провёл, пытаясь помочь моим близким, причём выставить даже не покормив его, на такое я бы не осмелилась. Провозилась я долго. Строго говоря, чистка пальто заняла у меня только малую часть этого времени. А потом я просто сидела, слушая шум включённой воды и хлюпала носом. Передать, как мне тут насоветовали все, кому не лень, очень хотелось, но я точно знала, что это будет слышно снаружи. Когда я вышла и повесила башлат на вешалку в прихожей, в кухне мужчины уже дожевывали бутерброды. Точнее, жевал ромко. А Никита всё так же сидел, опираясь на стену и прикрыв глаза, а перед ним стояла пустая чашка. Ты поел? уточнила я. Да, спасибо. Вежливо, но слегка раздражённо отозвался он. Может, стоит обратиться в травмпункт? Нет смысла, доберусь домой, там у меня есть нормальные таблетки, процедил Никита, не открывая глаз. Я сейчас уеду, 5 минут ещё, с вашего позволения. Хоть 10, сказала я. Я прошла в комнату, вынула из шкафа большую клетчатую сумку. Мечту мешочника. Вытряхнула из неё на пол ворох разноцветных пластиковых пакетов. Потом вытащила с полок сложенные вещи и принялась потихоньку раскладывать их по пакетам. На светящиеся цифры часов я посматривала время от времени и видела, что прошло уже и 5 минут и 10, и куда больше. Но вставать идти кого-то торопить мне совершенно не хотелось. Я занималась делом суперважности. Оно очень хорошо меня отвлекало. Лада Ромка показался на пороге и забоченно махнул рукой. Что-то не то с ним. Почему я не удивляюсь, проворчала я, поднимаясь с пола. В кухне на первый взгляд ничего особенно не изменилось. Никита сидел в той же позе. Вот только лицо у него стало не просто бледным, а серым и слегка поблёскивало испариной. Что с тобой такое? я наклонилась к нему и тронула за локоть. Кокан, он с трудом разлепил губы. Нет, просто очень болит голова. «Ну, я же говорила, надо в больницу, вставай. Мы доведём тебя до машины, и я отвезу». «Не надо, это не от раны». «А от чего?» Он внезапно широко раскрыл глаза. Светлые, влажные, они казались невидящими. Несколько долгих секунд он смотрел сквозь меня, потом взгляд постепенно сфокусировался, и Никита вздрогнул. «Такая страшная!» — усмехнулась я. Он молча смотрел на меня, приоткрыв рот. «Что делать будем?» Спросил Ромка за моей спиной. Понятия не имею. Я рассчитывала, что он уйдёт, но, видимо, это ему сейчас не под силу. Чёрт, это всё не вовремя. Сегодня ко мне надзиратель прийти должен. Ну, может, надзиратель и поможет чем-то? не смело предложил Ромка. Плохая идея. Никита сейчас тоже в розыске. Никита слушал, как о нём рассуждают и молчал. Кстати, дойти до дивана сможешь? Никита послушно встал и медленно, но вполне твёрдо пошёл за мной в комнату. Больше я не слышала от него ни слова возражения. Он улёкся на бок, не сняв ботинок, пристроив голову на тонкий жёсткий валик. Его взгляд снова поплыл. Он смотрел вперёд, куда-то в противоположную стену, и по выражению его лица казалось, что он что-то там видит. Я вернулась к своему суперважному занятию. Взяла в руки каждую вещь, сначала трясла Потом раскладывала на полу, сворачивала поудобнее и складывала в пакет. Особенно долго и бережно накладывала вещи Макса. Что-то было уже довольно старым и поношенным, и Макс сам порвался это выкинуть, но я решила, что не сейчас. И вся его одежда была разобрана и уложена. Что ты делаешь? раздался с дивана хриплаватый голос. Зачем всё это? Куда ты собралась? Переезжаю к Апекуну. Это обязательно. С непонятным мне беспокойством уточнил он. А ты как думаешь? Он замолчал. Я тоже не стала оглядываться. Встала, прошла с пакетом в ванную и методично сложила всё, что там стояло на полочках или лежало в шкафчике, оставила только то, без чего не смогу обойтись пару дней. Вернувшись, я положила пакет в сумку поверх вещей Макса. Что ты делаешь? Снова проговорил Никита. Я тебе уже отвечала на этот вопрос, ты забыл? Я повернулась к нему. Он приподнялся, опираясь на локти, смотрел на меня в упор. Его зрачки были расширены так, что глаза казались тёмными. "Кажется, мне нужен ещё более крутой спец по чёрным кикиморам", вздохнула я. "Что с тобой происходит, кто бы мне рассказал? Возможно, я не слишком хорошо себя знаю. Может быть, и в самом деле это всё таки от раны". "Не уверен", сказал Никита, медленно садясь на диване. "Но «Ну, уже проходит, не волнуйся. Я сейчас уеду". Он сел, медленно обвёл взглядом комнату и уставился на мои пакеты. Хочешь ещё раз спросить, что я делаю? уточнила я. Никита повернулся ко мне, посмотрел, будто впервые видит. Глаза его вдруг повлажнели. И тут до меня дошло. Это тебя от подселения так корёжит? Это ты, Райда, всё-таки пришёл? Не удалось кокон оттянуть. Никита несколько раз торопливо сглотнул и затряс головой. Нет, никакого Райды. Ну, хочешь, я наберу его, убедишься сама. Набери, кивнула я. Никита встал и почти уверенно побрёл в прихожую, вынул из внутреннего кармана бушлата телефон и сделал вызов. "На, поговори", сунула он мне телефон. "Сам говори". Никита переключил на громкую связь. После долгих гудков раздался спокойный голос Райды. "Ну, и как ощущения?" Никита молчал, стиская телефон в ладони. «Что, слов не подберёшь?» — усмехнулся Райда. «При берегу слова до личной встречи», — боркнул Никита. «Я только не понимаю, зачем это тебе?» «За тем, что ты мне надоел», — невозмутимо проворчал Райда. «Проблем от тебя стало больше, чем толку. Вместо того, чтобы своё «я» поглубже засовывать и не встревать, когда я занят делом, ты взял привычку шизофрению мне устраивать». Да и по долгам мне заплатить надо было. Так что если нужна личная встреча, будет она тебе. Но сначала закончим дело, остальное после. Договорились. Договорились. Сначала дело. Никита убрал телефон и надел бушлат, предпочитая не смотреть мне в глаза. Спасибо тебе. Пойду я, сказал он, отвернувшись к двери. Не успела я и слова сказать, как он уже вышел из квартиры и побрёл вниз по лестнице. Я только пожала плечами, закрыла дверь и вернулась в комнату. Вещи были практически все упакованы. Хоть сейчас вызови машину и отправляйся в родительский дом. Там у меня была крошечная комната, которая всегда меня полностью устраивала, потому что я там была сама себе хозяйка. И от одиночества и покоя я получала просто море удовольствия, ровно до тех пор, пока Эрик не приводил какую-нибудь очередную лоходру с приветом. Сейчас встречи с лоходрами мне, похоже, не грозили. Только одиночество моё теперь совсем не то, что раньше. Теперь моё одиночество то самое, что наступает после смерти счастья. С ним надо быть осторожнее. Когда Ромко со своими сигаретами прошёл на балкон, я не стала опять читать ему нотации. А в самом деле, кто я ему такая жизни учить? "Лада", удивлённо окликнул он меня. А машина его так и стоит. Я вышла на балкон. Действительно, машина Корошева стояла на том же месте, где мы с ним из неё вылезли. Я думал, он уехал, хмыкнул громко. Не дошёл, что ли, на лестнице валяется. Я недолго думая сунула в прихожей ноги в кроссовки и поскакала вниз по лестнице проверять, не валяется ли где Корошев. Но оказалось, что на лестнице всё в порядке. Я вышла к машине, заглянула внутрь. В салоне никого не было. Я повертелась и увидела высокую худощавую фигуру в расстёгнутом коротком пальто. Сунув руки в карман, и Никита медленно удалялся пешком в сторону метро. «Привет, Латка, как дела?» — раздался за спиной знакомый голос. Там стоял Баринов и немного виновато улыбался. «Димка!» — обрадовалась я. «Ты зачем здесь? Ко мне?» «Вообще-то я должен был прийти сегодня позже, но у меня время появилось, и я решил, а что тянуть?» «Тянуть, конечно, ни к чему», — неуверенно согласилась я. «А что случилось-то?» «Я твой новый надзиратель», — сообщил он серьёзно. «И очень этому рад. Смогу теперь помочь не только дружескими обнимашками». Я молча на него смотрела, а он грустно улыбался. «Что молчишь-то? Может, не устраиваю чем? Ну, хочешь, уйду сейчас. Вернусь в полдень, как положено». Я взяла его за руку и потащила за собой в подъезд. И дальше вверх по лестнице. «Эй, а лифты зачем придуманы?» — удивился он. «Я не люблю лифты». Ладно, как скажешь. Я вела его наверх и думала, что назначение Баринова самое лучшее из всего, что произошло со мной в последние несколько суток. Мы вошли в квартиру, и только тут я сообразила, что прежде чем тащить домой Баринова, надо было как-то предупредить Ромку, чтобы не попадался на глаза. Но оказалось, что мальчишки нигде нет. Видимо, увидев нас с балкона, он предусмотрительно удрал по карнизу, пока мы шли по лестнице.